Часть 9. На завтра я проснулась в приподнятом настроении. Отсутствие солнца всегда шло мне на пользу. Я встала, подошла к окну, вдохнула парижский воздух, без всякой охоты закурила, потом снова легла, не забыв взглянуть в зеркало. где обнаружила синеву под глазами и довольно занятную физиономию. Короче, интересную внешность. Я решила попросить хозяйку с завтрашнего дня включить отопление, потому что это уже переходило всякие границы. «Здесь собачий холод», — сказала я громко, и мой голос показался мне хриплым и смешным. «Дорогая Доминика», — добавила я, — «вы страстно влюблены. Надо начать лечение. Вам прописаны прогулки, разумное чтение, молодые люди, может быть, неутомительная работа. Вот ведь как!» Я невольно была полна симпатии к себе. Что из того? Чувство юмора у меня ведь сохранилось, черт побери. Мне было хорошо в моей шкуре, — Я просто создана для страстей. К тому же впереди завтрак с предметом всех страстей. Я отправилась к Люку и Франсуазе с недолговечным ощущением свободы, как после предчастия. Оно было вызвано физической эйфорией, происхождение которой мне, конечно, было известно. Я на ходу вскочила в автобус, и кондуктор, воспользовавшись этим, обнял меня за талию под предлогом помощи. Я протянула ему талон, и мы обменялись понимающими улыбками. Он, как мужчина, неравнодушный к женщинам, я, как женщина, привыкшая к мужчинам, которые неравнодушны к женщинам. Я стояла на площадке, держась за поручень. Автобус крежетал по мостовой, немного трясло. Очень хорошо мне было. Очень хорошо от этой бессонницы... которая свела гнездо во мне где-то между челюстями и солнечным сплетением. У франсуазы уже сидел какой-то незнакомый мне приятель, толстый, красный, неприветливый человек. Люка не было, потому что, как объяснила Франсуаза, он провел ночь с какими-то клиентами-бельгийцами и встал только в десять часов. Эти бельгийцы со своим манмартром порядком досаждают. Я увидела, что толстяк смотрит на меня И почувствовала, что краснею Вошел Люк У него был усталый вид А, Пьер, как дела? Ты меня не ждал, сказал Пьер В нем было что-то агрессивное Может быть, просто от того, что Люк удивился его присутствию, а мы ему нет О чем ты говоришь, старик? Конечно, что то конечно, ждал Есть что-нибудь выпить в этом доме? Что это за соблазнительная желтая жидкость в твоем стакане, Доминика? Чистые виски а? Вы уже его не узнаете? Нет И он сел в кресло, как садятся на вокзале, на самый краешек сиденья Потом взглянул на нас, тоже каким-то вокзальным взглядом, рассеянным и равнодушным Вид у него был ребяческий и упрямый Ой, мой бедный люк Ты выглядишь почти так же плохо, как и Доминика. Кстати, кстати, моя дорогая девочка, я собираюсь положить этому конец. Я скажу Бертрану, чтобы он отучил тебя от этой Она стала объяснять, что скажет Бертрану. и чтобы он почаще Я сказал, не смотрела на Люка. Чтобы... Он, слава богу, между нами никогда не было никакого заговора относительно Франсуазы. Это было даже забавно. Мы говорили о ней между собой, как о любимом ребёнке. который доставляет нам немало беспокойств. «Развлечения такого рода никому не идут на пользу», ответил тот, кого звали Пьером, и я вдруг поняла, что, по-видимому, о Каннах он все знает». Этим и объясняется его с самого начала уничтожающий взгляд, его сухости и полунамеки. Я вдруг вспомнила, что мы его там встретили, и что Люк говорил мне о его увлечении Франсуазой. Должно быть, он негодовал, быть может, болтал лишнее. В стиле Катрин. Ничего не скрывать от друзей, оказывать услуги, открывать им глаза и так далее. И если Франсуаза узнает... «Если будет смотреть на меня с презрением и гневом, что так ей не свойственно и, по-моему, мною вовсе не заслуженно, что я буду тогда делать?» «Идемте завтракать! Я умираю от голода!» Мы пошли пешком в ближайший ресторан. Франсуаза взяла меня под руку, мужчины шли за нами». Не знаю, почему эта фраза напомнила мне комнату в Каннах и как Люк, стоя у окна, говорил «Тебе нужно принять ванну и выпить виски. Потом все пойдет хорошо». Это было в первый день, мне было не очень хорошо. Потом были еще 15, 15 дней с Люком, дни, ночи. И больше всего на свете я хотела сейчас именно этого. Но это наверняка никогда больше не вернется. Если бы я знала... Хотя, если бы я и знала, ничего бы не изменилось. Есть такая фраза у Пруста. Счастье очень редко прилетает именно к тому желанию, которое его призвало. В ту ночь они совпали... Когда я приблизила лицо к лицу Люка, а я так этого хотела всю неделю, мне даже стало дурно. Быть может, просто потому, что внезапно исчезла пустота, составлявшая, в общем-то, мою жизнь. Пустота, возникавшая от ощущения, что моя жизнь и я существуем врозь. А в тот момент я почувствовала, что, наконец, мы с ним вместе – И эта минута может быть лучшая «Франсуаза!» Послышался голос Пьера позади нас Мы обернулись и поменялись спутниками Я шла впереди, рядом с люком Мы шагали в ногу по рыжей улице И думали мы, по-видимому, об одном и том же Потому что он бросил на меня вопросительный, даже требовательный взгляд «Да, — сказала я Он грустно пожал плечами Незаметное движение Подчеркнувшее выражение лица Он вынул сигарету из кармана Закурил ее И на ходу протянул мне Всякий раз, когда ему бывало не по себе Он прибегал к этому средству При том, что он начисто лишен закоренелых привычек Этот тип знает о нас с тобой Это серьезно? Да Он не сможет долго противостоять искушению утешить Франсуазу. Добавлю, что за словом «утешение» в данном случае не стоит никаких крайностей. На минуту я восхитилась его мужской доверчивостью. <связь> это тихий болван, бывший сокурсник Франсуазы. Тебе это что-нибудь говорит? Мне такое что говорила Меня это огорчает в той же мере, какой это может быть неприятно Франсуазе. Тем более, что речь идет о тебе. Все понятно. Это горчит меня еще и за тебя тоже. Если Франсуаза начнет плохо к тебе относиться, она может сделать для тебя много хорошего. Франсуаза надежный друг. У меня нет надежного друга. У меня нет ничего надежного. Тебе грустно? Нет. Не грустно. Никак. ТРЕВОЖНАЯ «Он взял меня за руку. На минуту этот жест тронул меня из-за явного риска, на который шел Люк. А потом мне снова стало грустно. Он действительно держал меня за руку, и мы вместе шли на виду у Франсуазы. Но она хорошо знала, что он, Люк, который держит меня за руку, просто усталый человек. Она наверняка думала, что что он не вел бы себя так, быть у него нечиста совесть. Нет, не так уж он рисковал. Он равнодушный человек. Я сжала его руку. Конечно, это был он, всего лишь он. И что именно он заполнял мою жизнь, не переставало меня удивлять. Я лгала, когда сказала, что мне не грустно. Я хотела сказать ему, что я лгу, что на самом деле он мне необходим. Но как только я оказывалась рядом с ним, все казалось мне нереальным. Не было ничего. Ничего, кроме приятных двух недель воспоминаний, сожалений. Зачем эта раздирающая боль? Мучительная тайна любви, думала я насмешливо. В сущности, я сердилась на себя за это, потому что чувствовала себя достаточно сильной, достаточно свободной и достаточно одаренной, чтобы у меня была счастливая любовь. Завтрак был длинный, я смотрела на Люка потерянная. Он был красивый, умный, утомленный, я не хотела расставаться с ним. Я строила смутные планы на зиму, Прощаясь, он сказал, что позвонит. Франсуаза добавила, что она тоже позвонит, чтобы познакомить меня с кем-то. Они не позвонили. Ни он, ни она. Это продолжалось 10 дней. От одного имени Люк мне становилось тяжело. Наконец он позвонил и сказал, что Франсуаза в курсе дела – И что он даст мне знать о себе, как только сможет, у него сейчас полно дел. Голос его был нежен. Я неподвижно стояла посреди комнаты, так до конца и не поняв: Я должна была обедать с Оленном, он ничего не может сделать для меня. Я уничтожена. В последующие две недели я видела люка еще два раза: один раз в баре на набережной вальтера, другой в какой-то комнате, где мы не знали, что сказать друг другу, ни до, ни после. Во всем был привкус пепла. Очень любопытно наблюдать, как жизнь ставит свою подпись под параграфами романтических соглашений. Я поняла, что решительно не способна быть веселой подружкой женатого мужчины. Я любила его. «Надо было заранее представить себе, хотя бы представить, что любовь может быть именно такой, наваждением, мучительной неудовлетворенностью». Я попыталась смеяться, он не смеялся. Говорил со мной тихо, нежно, будто перед смертью. Франсуазе очень тяжело. Он спросил, что я делаю. Я ответила, занимаюсь, читаю. Я читала или ходила в кино с единственной мыслью – рассказать ему об этой книге или об этом фильме, потому что он был знаком с режиссером, его поставившим. Я тщетно искала что-нибудь, что связывало нас, не считая боли довольно гнусной, причиненной нами Франсуазе. Но ничего не было. Тем не менее, мы не думали терзаться угрызениями совести. Я не могла сказать ему «вспомни». Это значило бы нарушить правила игры и напугало бы его. Я не могла сказать, что всюду вижу, или, по крайней мере, хочу увидеть его машину, что я без конца начинаю набирать номер его телефона, но не доканчиваю, что, возвращаясь, я лихорадочно расспрашиваю консьержку, что все сводится к нему, и что я просто ненавижу себя. Я ни на что не имела права, ни на что». Даже если в этот момент рядом со мной его лицо, руки, его нежный голос, все это невыносимое прошлое. Я худела. Ален был славный, и однажды я ему все рассказала. Мы прошагали вместе километры, он обсуждал мою страсть как литературную проблему – Мне это помогло взять и разбег и продолжать разговор в том же духе. «И все-таки ты прекрасно знаешь, что это пройдет», — сказал он. «Через полгода или год ты будешь смеяться над этим». «Не хочу смеяться. И этим я защищаю не только себя, но и все то, что у нас было. Канна, наш смех, наше согласие». «И тем не менее ты не можешь не понимать, что когда-нибудь это уже ничего не будет значить», — продолжал он. Знаю, но не придаю значения Пусть так мне все равно Сейчас, сейчас нет ничего, кроме этого Мы гуляли Вечером он провожал меня до пансиона С серьезным видом жал мне руку А я, возвратившись, спрашивала консьержку Не звонил ли месье Люк такой-то? Нет, отвечала она, улыбаясь Я валилась на кровать, вспоминала Канны Я думала, Люк не любит меня И сердце начинало глухо щемить Я повторяла себе это И снова чувствовала боль, порой довольно острую Тогда мне казалось, что какого-то успеха я достигла. Раз я могу управлять этой глухой болью, преданной, вооруженной до зубов, готовой явиться по первому зову, стало быть, я ею распоряжаюсь. Я говорила, «Люк не любит меня», и все сжималось у меня внутри. Но при том, что я могла почти всегда вызвать эту боль по своему желанию, Я не могла помешать ей непроизвольно возникнуть во время лекции или за завтраком, захватить меня врасплох и заставить мучиться. И не могла больше помешать этому повседневному и оправданному ощущению тоски и амебности собственного существования. Среди постоянных дождей, утренней усталости, пресных лекций, разговоров я страдала». Я говорила себе, что страдаю с иронией, любопытством, не знающим как, лишь бы избежать жалкой очевидности неразделенной любви. И вот случилось то, что должно было случиться. Однажды вечером я увиделась с Люком. Мы покатались в его машине по болонскому лесу. Он сказал, что должен уехать в Америку на месяц. Я сказала, что это интересно. Потом до меня дошел в смысл. Целый месяц я судорожно закурила. Когда я вернусь, ты меня забудешь. Почему? Так будет лучше для тебя, маленькая моя. Гораздо лучше. И он остановил машину. Я посмотрела на него. Какое напряженное, горестное лицо... И так он знал, он все знал. Он был уже не только мужчиной, которого надо беречь, но и другом. Я вдруг обняла его, прижала щекой к его щеке. Я видела тени деревьев, слышала свой голос, говоривший немыслимые вещи. «Люк, это невозможно! Не оставляйте меня! Я больше не могу жить без тебя! Вы должны остаться! Я одинока, я так одинока! Это невыносимо!» Я с удивлением слушала свой собственный голос Неприличный, детский, умоляющий Повторяла себе то, что мог бы мне сказать Люк Ну хватит, хватит, это пройдет, успокойся Но я продолжала говорить, а Люк все молчал Наконец, словно для того, чтобы остановить этот поток слов Он обеими руками сжал мне лицо, нежно поцеловал в губы Бедняжка моя, бедная моя девочка Голос у него срывался. Я подумала сразу, хватит? И какая я несчастная? Я заплакала, уткнувшись ему в пиджак. Время шло, скоро он отвезет меня домой, совершенно измученную. Я примирюсь, а потом его уже больше здесь не будет. Во мне поднялся бунт. Нет, сказала я, нет. Я вцепилась в него, мне хотелось стать им. раствориться в нем. Я тебе позвоню. Мы еще увидимся перед отъездом. Прости меня, Доминика. Прости меня. Я был очень счастлив с тобой. Знаешь, это пройдет. Все проходит. Я бы многое отдал, чтобы... Чтобы полюбить меня? Да. Щека у него была мягкая, горячая от моих слез, Я не увижу его целый месяц. Он не любит меня. Отчаяние – какое-то странное чувство. И странно, что после этого выживают. Он отвез меня домой, я больше не плакала. Я была убита. Он позвонил мне на следующий день и еще на следующий. В день его отъезда у меня был грипп. Он зашел ко мне на минуту. У меня был олен мимоходом. И Люк поцеловал меня в щеку. Он мне напишет.